Глава 41. Светлана Сашка еще спит. Пусть отдохнет. Сегодня суббота, и можно немного расслабиться. Время летит так быстро, что я не успеваю за ним. До отъезда в Москву остается всего пару дней. Немного нервничаю, хотя прекрасно знаю, что все идет хорошо. Саша восстанавливается. Я вижу это своими глазами, чувствую руками. Он молодец. Телефон вибрирует на столе. Переворачиваю блинчик и оборачиваюсь. Алексей. Принимаю звонок и прижимаю телефон плечом к уху. «Привет». Расплываюсь в улыбке и наливаю новую порцию теста на сковороду. «И тебе того же, по тому же месту». Вкратчиво отвечает он. Легкая загадочность слышится в его голосе. «Что-то не так?» Задаченно интересуюсь я и немного убавляю газ, чтобы не подгорали блины. «Почему же не так?» — явно издевается Алексей. «Жду тебя. Очень!» «Лёш, что случилось?» «Ну что ты, всё хорошо!» — продолжает язвить, но скорее по-доброму, мельком. «Мало ли, планы изменились!» «Наконец понимаю, в чём дело, и вновь улыбаюсь». «Ну ты что, все еще злишься из-за хоккея?» Так и не простил, что мы с Сашей не смогли пойти на матч. Я же извинилась, что не предупредила заранее, да и просто не хотела портить им вечер. «Да бог с тобой, я не злюсь», — с нажимом говорит Алексей. «Но пометку себе сделал, чтобы вдруг не забыть». Представляю эту картину и прыскую со смеху. «Косолапов, заканчивай, тебе сколько лет?» «Немногим больше, чем тебе», — фыркает он недовольно. «Но когда тебя бросают под каток, это знаешь ли, в любом возрасте не айс». Закатываю глаза к потолку. «Это не каток, а милая девушка Полина». «Нет, Светлячок, милая девушка — это ты», — взрывается он в притворном возмущении. «А твоя Полина — это каток». Смеюсь от одной его интонации. Алексей явно проникся Полиной. Но почему мне она ничего про него не рассказала? Надо бы выяснить, как все прошло. Сколько эмоций, дразню его. Теперь я просто уверена, что она тебе нравится. Ну, конечно. Тянет он снисходительно. Когда вы приезжаете? В понедельник утром. Отлично. До встречи. Торопливо заканчивает разговор. Значит ли это, что попался на горячем? Поживем, увидим. Сбрасываю звонок и улыбаюсь. Настроение просто сказочное. Так и хочется танцевать. Но вместо этого негромко подпеваю незатейливой песни и отправляю очередной блин на тарелку. «Доброе утро!» Вкрадчивый голос Ирины Борисовны звучит как-то внезапно. Вздрагиваю от неожиданности, едва не уронив сковороду и оборачиваюсь. Она стоит в дверях и внимательно меня рассматривает. В ее взгляде явно читается любопытство и что-то неуловимое. Мягкое и теплое. Доброе. Немного смущаюсь и осматриваю себя, но не вижу ничего необычного. Что? Когда ты планируешь ему рассказать? Важно, спрашивает и прячет улыбку. О чем? Пытаюсь изобразить удивление, хотя уже догадываюсь, что она имеет в виду. Улыбка сама по себе появляется на лице. Невозможно удержать, как и скрыть счастье внутри тоже не получается. Не забывай, что я тоже женщина и давно все поняла. Назидательно поясняет Ирина Борисовна и добавляет заговорчески. Ну и коробку от теста ведре видела. Поворачиваюсь к ней и прижимаю ладони к пылающим щекам. Дыхание дрожит где-то в горле. И слова просто не могут прорваться. Я жду ребенка. От Саши. «Маленькая жизнь уже живет во мне. Боюсь в это поверить. Но еще больше боюсь не сохранить ее». «Я стану бабушкой», — по-доброму улыбается Ирина Борисовна и смахивает набежавшие слезы. «Так когда, Саша, расскажешь?» Решаю не говорить, что бабушкой она могла стать давно, но судьба распорядилась иначе. «Сразу после обследования. Записалась на УЗИ. Сделаю и расскажу». Обещаю и мечтательно прикладываю руку к животу. «Света, блин!» — скрикивает Ирина Борисовна. Я отмираю и спешу к плите. Поздно, сгорел. «Ой!» — развожу руками, не уследила. «Да садись уже, я дожарю!» Машет она на меня рукой и сама встает к плите, а я стаскиваю горячий блинчик и с удовольствием обкусываю его по краям. Как же хорошо, что токсикоз еще не начался. Что здесь происходит? Саша появляется на кухне. Ничего. Пожимаю плечами и торопливо заталкиваю в рот остатки блина, чтобы Саша вдруг не решил поделиться. Это моя добыча. Блины жарим, улыбается Ирина Борисовна. А мне дадите? Конечно, садись за стол. Какие-то вы загадочные. Хмуро тянет он. поглядывая на нас с Ириной Борисовной. «Точно все хорошо?» «Просто замечательно!» «Ставлю перед ним чашку с кофе и сметану для блинов». «Алексей звонил. Ждет нас в понедельник?» «Ты уже отпросилась с работы?» «Да, отпустили без проблем». «Тогда едем?» — уточняет он. «Конечно, едем!» «Какие могут быть сомнения? Мы столько к этому шли. А сейчас финишная прямая». Ещё чуть-чуть, и всё получится». Саша облетает блины и довольно улыбается, как маленький. «А скоро у нас появится карапуз. Так хочется, чтобы он был похож на него. Я его буду любить очень-очень. Только бы выносить, только бы не потерять. Эти тревожные мысли, конечно, омрачают радость, но я всеми силами гоню их прочь. Нельзя зацикливаться». Я проходила обследование после выкидыша. Здорово и фертильно. Это просто была случайность. Снаряд два раза в одну воронку не падает. Очень хочется в это верить.